«Дворец ста да, чудес?» – изумился я. «Вообще впервые слышу». И тогда мои коллеги заговорили хором, перебивая друг друга. Смысл их общего монолога сводился к тому, что, во-первых, я ленив и нелюбопытен, во-вторых, Малдой тоже тот еще свинтус, если ни слова мне не сказал, в-третьих, Малдой гений, и его помощники гении Вообще непонятно, где он столько толковых ребят нашел». «Поэтому в-четвертых, мал-де-йос, гений, еще раз, а я балда, раз до сих пор ничего не знаю. Хотя, что я балда, это уже в-пятых. А в-шестых, я сам виноват, что все самое интересное пропустил. Потому что жизнью друзей надо интересоваться, в каком бы гажине ты при этом не сидел». Это в-седьмых. «Стоп!» – взмолился я. «Вы мне лучше про дворец то чудес расскажите. Что это? Где? Зачем?» Как всегда в подобных случаях воцарилась тишина, потому что подробно рассказывать о конкретном предмете гораздо менее увлекательное занятие, чем ближнего балдой обзывать. «На самом деле пока непонятно, что такое дворец ста чудес», наконец сказал сэр Кофа. «В идеале что-то вроде садов поучительных иллюзий, устроенных для горожан королем Мёниным и, к сожалению, исчезнувших вместе с ним». Что получится на самом деле, никто не знает. Строительство только началось. Малдой внезапно объявил, что новые древние архитекторы решили сделать подарок городу. Построить огромный дворец развлечений. Просто так. Совершенно бесплатно. Для всех. Участок на окраине Левобережья они купили сами, в складчину. Вернее, несколько граничащих друг с другом участков. Собственно, один из них — бывший ваш. Ну, тот, где жили ваши собаки. Я поэтому был совершенно уверен, что ты в курсе». «Я забыл тебе рассказать», — вздохнула Меломоря. «Когда владелец умолял нас расторгнуть аренду, мы еще не знали, что его потенциальный покупатель Малдейоз. Он тогда это не афишировал. Участки приобретались от имени его коллег, которых пока мало кто знает. Все открылось буквально на днях. Когда ты то ли уже умотал в гажен, то ли как раз собирался. По крайней мере, когда я читал об этом в свежем выпуске «Суеты Еха», тебя рядом не было. Это факт. малды внезапно раскрыл свои планы и объявил, что новым древним позарез нужна помощь всех горожан. То есть не помощь в строительстве, конечно, а мусор. Любой. Как можно больше мусора. Потому что на материализацию такого огромного дворца они сами и за несколько лет хлама не соберут. а хотелось бы закончить работу еще до конца года. И тут такое началось. Что началось? Ну как, что? Дружный вывоз мусора на левый берег. Сама не ожидала такой реакции. Мы с Нуминорихом даже поспорили. Я была уверена, что ребятам притащат в лучшем случае пару дюжин мешков какого-нибудь старья. Ближайшие соседи подкинут, потому что это гораздо проще, чем на свалку вывозить. Ну и, может быть, пара-тройка владельцев личных аммобилеров. которым совершенно нечем заняться, из любопытства съездит в такую даль. А Нуминорих, конечно, утверждал, что полгорода сразу бросится на подмогу. Мы заключили пари. Я была уверена, что дюжина корон уже у меня в кармане. И представляешь, продуло. Горожане как с ума посходили. Безумием пока особо не пахнут, но барахло на левый берег волокут, как околдованные Те, у кого есть амобилеры, запросто предлагают помощь знакомым и незнакомым. У кого нет, нанимают транспорт за свои деньги. А это уже вообще ни в какие ворота. Похоже, я совершенно не знаю людей. И -хе -хе это хорошая новость. Мне впервые в жизни не обидно, что я проиграла спор. Вообще-то, когда то отдавала деньги, у тебя было такое лицо, что я решил, ты со мной больше не разговариваешь, сказал на Номинорих. Ну, мало ли какое у меня было лицо. Я же при этом слова худого тебе не сказала и даже про себя его не подумала. Ого, «Ого присвистнул я. «Действительно круто! Выиграть у тебя пари и не зачахнуть под гнётом вечного проклятия — редкая удача!» Меломорья улыбнулась, словно я и правда отвесил ей комплимент. «На самом деле мне стало стыдно, что я считала наших горожан мрачными хмырями, которым ни до чего кроме собственной задницы дела нет», — призналась она. «И вдруг оказалось, что главный мрачный хмырь в этом городе — я сама». Чтобы избавиться от этого неприятного ощущения, пришлось сесть за рычагом обилера и отвезти на стройку кое-какое ненужное барахло. Не сказать, что у меня его нашлось много, но уж чем богаты. А потом решила, ладно, гулять так гулять, и поехала к родителям, у них-то дурацким хламом все кладовые забиты. Но когда приехала, узнала, что корва уже все вывез сам, причем и свое, и соседское. И вот это был самый серьезный удар по моему знанию жизни. Вернее, по уверенности, будто я разбираюсь в людях. Причем знать, что ничего не знаешь, оказалось гораздо приятнее, чем думать, будто знаешь все. И это, наверное, самое удивительное.